Сусальный ангел На разукрашенную елку и на играющих детей Сусальный ангел смотрит в щелку Закрытых наглохо дверей. А няня топит печку в детской. Огонь трещит, горит светло. Но ангел тает. Он немецкий. Ему не больно и тепло. Сначала тают крылья крошки, Головка падает назад. Сломались сахарные ножки, и в сладкой лужице лежат. Потом и лужица засохла. Хозяйка ищет, нет его. А няня старая оглохла, ворчит, не помнит ничего. Ломайтесь, тайте и умрите, создания хрупкие мечты под ярким пламенем событий, под гул житейской суеты. Так Погибайте, что в вас толку? Пускай лишь раз блым дыша, а вас поплачет в тихомолку шалунья девочка, душа. 25 ноября 1909 года.